456. Гуру Служение красоте и искусству есть питание оболочек своих светом. Даже травы тянутся к свету, тем более дух. Значение искусства, как питание духа, огромно. Искусству в жизни человеческой можно отвести первенствующее место. Через него свет. Искусство можно назвать в его высшем понимании новой религией человечества. Красота — это купол великого храма жизни. Красота синтетична, ибо может обнять собою все. Можно представить себе, как красотою оформлены все тела человека, и как входит она во все его дела, мысли и чувства. Красота — это свет, это полное отсутствие тьмы. Красота — это жизнь. Мир новый будет строиться красотою и основан на красоте, но красота войдет в жизнь через искусство, потому назначение искусства велико и высоко. Те, кто сознательно служит искусству, есть служители света.